Глава 18. Я знаю, что ты не спала всю ночь, душенька. Слышал, как ворочилась за стенкой. Расскажи, что вчера такого произошло? Что ты вылетела поле со склада и запретила мне задавать тебе любые вопросы. В очередной раз я надел свою шарманку Джо, пока мы мерно покачиваясь в кабине ехали в сторону Гановерлейн, где находился единственный ангар с дирижаблем, принадлежащим князю Олсену. Устало вздохнув, я отвернулась от своего спутника и уставилась в окно. Ничего не произошло, Джо, по себе же тихонько добавила. Просто кое кто не умеет держать руки при себе. Дело в брюнете, как там его зовут, Макс. И нет, он тут ни при чём. Дожили. Вру своему лучшему другу. Просто то дело, в котором мне предложили участвовать, оно не совсем законное. Поэтому я и настояла, чтобы ты поехал со мной. Ну знаю, ты хочешь помочь мне найти Армана, но я должен понимать, во что мы ввязываемся, Лекса. Его жалобный голос окончательно меня добил. Наклонившись к его уху, я быстро зашептала: "Надеюсь, что наш возничий ничего не услышит. Этот мошенник предложил мне сыграть роль пропавшей принцессы, и сегодня мы вылетаем в Барле. Там он представит меня императрицей. — Получит награду и испарится, как будто его и не было. — Лекса! — ахнул Джо, и тут же зажал рот, обтянутая черной перчаткой, ладонью. — Не переживай раньше времени, я все придумала. Сделаю вид, что согласна, и не возражай. Без дирижабля нам не достичь столицы раньше похитителей Армана. Но сразу по прибытии в город мы с тобой растворимся в толпе. Никто от нас подобного ожидать не будет. Так что дело должно выгореть. Ты ещё более сумасшедшая, чем тот черноволосый псих, решивший сыграть в рулетку с короной. Останетесь без голов оба, да ещё и меня на дно утащите. Не я раз нашептал Джо. Похоже, мой план не пришёлся ему по душе, но никуда не денется. Я ночью все варианты мысленно перелопатила и лучше этого ничего не придумала. Кейпреска остановился, и я в окно увидела стоящих неподалёку парней. Но только один из них пробудил во мне нежёвые воспоминания, от которых закололо губы, а низ живота скрутило тянущей болью. Как же он меня обесил. Не бойся, мы ускользнёмся сразу после приземления. Найдём Армана и вернёмся с ним на помь. Этим жуликам нечего будет нам предъявить, вот увидишь. Твоими устами, дошенька, твоими устами. Вздохнул Джос, прыгнув на землю, и протягивая мне руку. Милый, есть кое-что ещё, что ты должен знать. Боже, Лекса, ты вгонишь меня в могилу. Рассказывай. Макс считает, что ты мой парень, так что постарайся те 3 дня, что мы будем находиться в полёте, не раздевать его глазами, не говорить ему комплименты, как ты это любишь, но ну и хоть иногда показывай, что я тебе интересна как женщина. Зачем? Нахмурился Джо. Опасаешься за мою безопасность? Нет, я опасаюсь за его безопасность. Не хотелось бы сидеть перед офицером Гремлаут и объяснять ему, почему оторвала яйца мужчине, который не даёт мне прохода. А, так дело в этом красавчике. Езвительная усмешка скривила красиво очерченный рот. Он положил на тебя глаз, и тебе это не нравится. Ну и зря. Будь я на твоём месте, позволил бы ему сорвать мой цветочек, и потом бы всю жизнь лелея эти воспоминания в своем сердце. — Джо, прекрати! Его загребущие металлические руки даже близко к моему цветочку не подберутся, — возмутилась я, делая знак парням, чтобы отлипали от стены ангара и помогли мне перетащить внутрь наши с Джо вещи. — Не будь так уверена. Готов поспорить? — Да. Эти пляшущие бесы в серых глазах соблазнили немало таких страбтевиц, как ты, мила